Бездеж – Драгичинский район. Сюда едут ради двух вещей – единственного в мире музея фартуков и Свято-Троицкой церкви. Бездеж известен с 1409 года и всегда славился ткачеством. Музей народного творчества «Бездежский фартушок» открыт в 1999 году. В его коллекции более 300 самотканных фартуков. Двух одинаковых не найдете. Каждая хозяйка создавала свой уникальный узор. И сегодня они, вышитые крестиком или гладью, выбеленные и отглаженные, демонстрируют индивидуальность своих владельцев. Самый старый вышит в 1880-м. Бездежские фартуки, короткие и широкие, тонкие, ткались только из ниток, которые, собранные 300 вместе, проходили через обручальное кольцо, и выбеленные. Экспозиция музея также рассказывает о процессе обработки льна, Представлены интерьер крестьянской хаты, самотканные ручники, полотенца, узоры народной одежды, современная вышивка и ткачество. Рядом с музеем открыли крестьянское подворье Каля-Плесу, около Плеса, где можно познакомиться с местными кулинарными традициями и пообедать. А еще в бездеже расположена одна из самых красивых на Полесье деревянных церквей – Троицкая. В 1794 году ее построили как униатскую. В 1865 она стала православной. В ее облике сочетаются элементы барокко и традиции полесского деревянного зодчества. В ней хранится Евангелие 1890 года с интересной историей. Во время Великой Отечественной войны его унес отсюда немецкий офицер. В 2011 в антикварном магазине Мюнхена книгу оценили в 6700 евро. Но хозяйка магазина увидела надпись, что это дар церкви в местечке Бездеж. После того, как об этом узнали служители местной православной церкви, они смогли убедить владельца книги вернуть Евангелие храму, из которого оно было похищено.